С жестяной крыши над крылечком потоком лилась вода. Прямо на голый обмороженный куст каждая веточка была в ледяном панцире. По трубе скатывались оттаившие льдины, вылетали на тротуар и рассыпались под ногами, как осколки битого стекла. В окошках, забранных чугунными старинными решетками, горел уютный свет и двигались какие-то тени. Заходите, тата. Там внизу тоже интересно, но мы сначала пойдем повыше. Оставляя мокрые следы на чугунной ажурной лестнице, почему-то напомнившей Тате пьесу Островского, они поднялись на второй этаж. Олег открыл дверь. Меланхолически прозвонил колокольчик, и они оказались в тесно заставленной комнатушке с высоким сводчатым потолком. Да-да! Прокричали откуда-то. «Я слышу!» На стенах висели светильники в виде купидонов и виноградных гроздев. С потолка низвергались люстры таких размеров, что нижние тонкие стеклянные лепестки почти касались темного паркетного пола. Какие-то эскизы навалены кучей в углу, а на столе с потертой кожаной крышкой валялись свернутые в трубку рисунки. Стоял старинный чернильный прибор, одной крышки не хватало, и из чернильницы торчали карандаши. И ноутбук примостился рядышком, и допотопный черный телефон на стене. Тата думала, что он тоже продается, но в этот момент он вдруг позвонил громким, требовательным, залихватским звонком. Здесь было удивительно тепло и пахло пылью. Сухими цветами и, пожалуй, полиролью. Нравится? тихонько спросил Олег. Тата покивала. Глаза у нее горели. Она стала разматывать шарф, и Олег тихонько взял его у нее из рук и положил рядом со своим рюкзаком на кожаный обшарпанный диван, стоявший при входе. Телефон позвонил, позвонил и перестал. «Я же сказал, иду!» — нетерпеливо повторил тот же голос, и теперь Тата поняла, что он доносится откуда-то сверху. «Я здесь! И звонят, и звонят, и идут, и идут!» Со стремянки, широко расставивши латунные ноги в дальнем конце этой необыкновенной комнаты у самого окна, спустился лохматый молодой человек в очках. В руках у него был купидон, держащий свечной рожок а сказал молодой человек с удовольствием. «Вот это кто!» «Привет!» — поздоровался Олег. «Тата, познакомьтесь. Это Игорь, мой приятель. Мы вместе в институте учились. А это Татьяна, моя коллега. Мы просто гуляли и решили к тебе зайти. Нам ничего особенного не нужно, так что ты не обращай на нас внимания». «Как же мне не обращать внимания, когда ты приводишь ко мне таких красивых женщин?» Лохматый Игорь поклонился Тате, свитер болтался и шевелился на нем, как будто снятый с человека примерно раза в два больше, да еще и без предупреждения. «Здравствуйте!» — весело поздоровалась Тата. Почему-то этому очкастому, отвесившему ей комплимент, она моментально поверила. «Значит, вы гуляете и просто так зашли?» «Ни за что не поверю!» Наверняка не просто гуляете и не просто зашли. Скажите, прекрасная Татьяна, может быть, вам все-таки что-нибудь нужно? Может быть, вы художник и оформляете дом какого-нибудь, ну, вариша, и вам понадобилось нечто особенное? И мой друг вспомнил обо мне, бедном хранителе старины и любителе всякого хлама, и привел вас сюда. Он трепался как-то так, что Тата моментально простила ему и прекрасную Татьяну, и... Подозрение в том, что она художник. «Смотрите, какой чудесный купидончик!» И он жестом фокусника сунул к самому ее носу бронзовую фигурку. «Обратите внимание, как он лукав и в то же время мудр! Стрела купидона никого не поражает напрасно, не так ли, мой бедный друг?» Это было сказано Олегу. «Нет, что не говорите, а модерн был лучшим из направлений в искусстве!» «А, по-моему, нисколько он не мудр», — заметила развеселившаяся Тата и взяла Купидона, оказавшегося на удивление тяжелым, из рук Лохматого и Очкастого. «Да и вообще это просто бронзовая поделка, и хороша она только тем, что отлили ее в девятисотом году». «В 908, восьмом», — поправил Лохматый, с удовольствием сложил на груди костлявые руки и подбодрил. «Продолжайте, продолжайте». Точно так же, как и этот Купидон, хороши, кобальтовые чашки у ломоносовского завода из сервиза моей бабушки. Лет через 50 о них будут говорить, что это произведение искусства украсит с собой любую коллекцию. Художники-реалисты середины 50-х годов XX -го века нашли свой способ выразить протест диктатуре: Посмотрите, как глубок этот синий цвет! А какова золотая окантовка, ее ширина составляет ровно 17 мм. «И что это, если не намек на пролетарскую революцию семнадцатого года?» «Браво!» — одобрил Лохматый и, обратившись к коллегу, добавил. «Не только красиво, но и умна. И Тати это было приятно». «Ну, хорошо же!» — Лохматый взял у нее из рук Купидона и сунул на заваленный всякой всячиной подоконник. «Шут с ними, с заводскими образчиками литья!» «А посмотрите вот на это. Вот про это вы никогда не сможете сказать, что это так же хорошо, как кобальтовые чашки вашей бабушки. Венецианское стекло, 17 век, под длинник. Хотя, конечно, многое пришлось восстановить». Он за руку подвел тату к низвергающейся с потолка люстре. «Посмотрите, посмотрите. Тут ведь дело не в том, что цена ей полмиллиона» а в том, как много она повидала на своем веку. Вы только представьте себе. Она висела в какой-то зале, судя по ее размерам, огромной зале. В каком-то доме, судя по ее богатству, в состоятельном доме. Под ней танцевали, принимали гостей, целовались, ссорились, мирились. На ее подвеске капал воск многочисленных свечей. Под ней... Проходили лакеи, пробегали дети, проносили усопших. А теперь она здесь, у меня. И видит Бог, как мне не хочется с ней расставаться. Вы ее продаете? — Ах, я надеялся, что не продам так быстро, — сказал лохматый почти печально. — Но покупатель уже есть, так что... И он махнул рукой словно сожалея о том, что получит полмиллиона за свою необыкновенную люстру. В коморке Лохматова они пробыли долго, при этом хозяин то и дело обращался к ним обоим сразу, как бы объединяя их, и на ордынку тата с Олегом вышли гораздо более близкими людьми, чем вошли в магазин. На улице синели зыбкие весенние сумерки. Сильно похолодало, под ногами хрупал ледок, и воздух стал колким, утратившим дневные запахи оттаившего города. — Господи! — спохватилась тата. — Какой ужас! Сколько времени? — Без... — он посмотрел на часы. — Без двадцати шесть. — Как шесть? Я давно должна быть дома, у меня куличи! — Да-да, я помню, — согласился Олег. — Вы всегда их печете, потому что глупо покупать их в магазине так сказала ваша бабушка. — Вы что, смеетесь? — Ни в коем случае. Поужинать со мной вы, конечно, не согласитесь. Даже если я пообещаю вам заказать на десерт кулич. — Мне срочно нужно домой, Олег, — твердо сказала Тата. — Спасибо за экскурсию, но сейчас мне правда нужно ехать. Как-то так получилось, что они уже добежали до ее машины. Оказалось, что до магазина шли довольно долго. Тата глупо потрясла его руку, открыла дверь, пролезла на водительское место. Лезть было очень неудобно, соседняя машина стояла слишком близко, и Тате пришлось извиваться, как индийской женщине во время исполнения танца живота. Он придержал ее дверь. — Можно я вам позвоню? — Зачем? — То есть, конечно, конечно, звоните, а я всегда на месте, с девяти до шести. «Можно я позвоню вам, Тата?» Она перестала метаться, отводить глаза и производить массу совершенно лишних движений и посмотрела на него из машины снизу вверх. В конце концов, что ей терять? Ей сорок лет, и она знает о жизни все. Ее муж пропадает в командировках, и она почти точно знает, что, вернувшись в очередной раз, он объявит, что вернулся в Москву, но не к ней, все кончено, у него теперь своя жизнь, у нее своя, и ей казалось, что она к этому почти готова. Ее дети почти выросли чуть-чуть, и она перестанет быть им нужна. У них и сейчас уже свои интересы. Почему бы нет? И она разрешила. «Позвоните». И тут же устыдилась, что ломалась так долго и устроилась совершенно пустякового дела какой-то канитель. Всю дорогу до Боженки она пребывала в задумчивости, вспоминала свое свидание в мельчайших подробностях, также, не выходя из задумчивости, купила в сельском магазинчике все, что нужно для куличей, и, подъехав к воротам, Решила, что все-таки позвонит. «Зачем так мучиться?» «Лучше задать вопрос и получить ответ». Решительной рукой она достала телефон и нажала одну кнопку. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети», — сообщил ей телефон. «Попробуйте перезвонить позже». «Телефону...» Не было никакого дела до того, что решиться перезвонить трудно. И еще неизвестно, решится ли она. Подумав, она набрала совершенно другой номер. «Здравствуйте», — сказала она, когда ей ответил женский голос. «Можно попросить Максима Владимировича?» Женский голос уверил ее, что Максим Владимирович ответить не может Тату тато Может оставить сообщение, и Максим Владимирович когда сможет... Спасибо! Не дослушав, поблагодарила тата, нажала отбой и еще немного посидела, не открывая дверь. Ей не хотелось выходить. Потом пропела. О, сколько их упало в эту бездну, отверстие вдали. Настанет день, когда и я исчезну поверхности земли, и полезла вон из машин. На дорожке с одной стороны подтаяла, а с другой наоборот подмерзла. Каблук у Таты подвернулся, и она чуть было не упала со всеми пакетами, которые тащила в обеих руках. Когда она добралась до крыльца, дверь в дом распахнулась так, что со всего размаху ударилась о стену. И начала медленно закрываться, а в проеме показалась огромная, ушастая башка. Башка покрутилась из стороны в сторону, акулья пасть растянулась в совершенно ангельской улыбке, и на крыльцо выдвинулась ляля. -ля. Твердый, длинный, упругий хвост заработал, попадая по стенам и сотрясая их до самого основания. «Марш домой велела тата заходи обратно ты весь дом разнесешь своим хвостом ой мамочки сказала ляля как хорошо что ты приехала вот часть это дай я тебя поцелую и она прыгнула на тату от прыжка дом покачнулся как во время землетрясения и далеко далеко может в подпоре а может на соседней железнодорожной станции что то упало и разбилось ляля у меня руки заняты ляля Прекрати лизаться! Дай мне поставить сумки, и мы с тобой поздороваемся. Ляли некогда было ждать. Она радовалась как дитя. Должно быть, небольшой трицератопс, завидев археоптерикса на верхушке каменноугольного древовидного папоротника, подпрыгивал так же жизнерадостно и живой, и стволы доисторических деревьев также содрогались до основания. Пятнистая, зелено-коричневая, в цвет камуфляжа американского морского пехотинца, голова размером примерно с две человеческие, поддевала руку хозяйки, чудовищная пасть расплывалась в счастливые улыбки, лапы, напоминавшие те самые стволы доисторических деревьев, клацали по гладким доскам веранды. «Ляля, дай мне войти!» — Ну, подожди, — приговаривала Ляля, глядя умильно и умоляюще. — Сначала поговори со мной. Где ты была так долго? Я тебя прямо заждалась. Вот смотри, я сейчас брякнусь на спину, а ты почеши меня немножко, пожалуйста, а? Прямо тут, на крылечке, пока тебя никто не отвлек. Ты меня будешь чесать, а я тебе расскажу, как я жила весь этот длинный день. Ты же была на работе и наверняка очень соскучилась по своей собаке и думала о ней каждую минуту, да? Да? Да? Розовый язык такой длины, что было совершенно непонятно, как он помещается даже внутри такой гигантской пасти, высунулся. Ляля прицелилась хорошенько и. Ляля, нельзя! Ты же знаешь, что я этого не люблю! Мам, ты чего орешь? Если бы хоть кто-нибудь вышел и помог мне с сумками, я бы не орала. Тёма перехватил у нее пакеты. Он что-то жевал, был босиком и в одной майке, а на улице. Острый весенний морозец. Тёма, немедленно иди в дом! Ляля, на место!» «Дай сумки-то!» Ляля в это время прилегла на передние лапы, шевельнула задом, приготовляясь, и скакнула на Тату. Но Тата была готова. Одновременно с Лялей она прыгнула в сторону, и могучая, летая, вся состоявшая из мышц туша, приземлилась на пол. Веранда затрещала и, кажется, заходила ходуном. Пока Ляля с горестным недоумением оглядывалась и соображала, почему у нее не получилось обнять хозяйку и изо всех сил прижать ее к своей любящей груди, Тате удалось заскочить в дом. Следом, толкаясь, влетели Тема с Лялей. «Тата, почему ты так поздно? Ты же еще днем сказала, что выезжаешь!» Меня с работы не отпустили, мам! Соврала тата, а Ляля забежала сбоку и опять лизнула ее в лицо. Розовый горячий язык прошелся по всей хозяйкиной физиономии от уха до уха. Ну и на том спасибо. Обнять не удалось, так хоть вылезать. По крайней мере, теперь будет пахнуть хорошо, а то несет не весь чем духами, сигаретами. Гадость какая. На пороге огромной кухни, переделанной из трех комнат старого дома, показалась бабушка в лиловом брючном костюме с накрашенными губами и мунштуком. В мунштучке дымилась похитоска. Мать тут же сделала недовольное лицо и помахала рукой, разгоняя бабушкин дым. — Тата, собака совершенно распустилась. Зачем ты разрешаешь ей лизаться? — Я не разрешаю, — буркнула Тата. — Я прочитала в газете, что собаки — разносчики всех болезней. То есть нет такой болезни, которую не разносили бы собаки. А она у вас валяется, где хочет, да еще и лижется. Немедленно ступай умываться, иначе я не стану с тобой здороваться. — Мама, когда вы приехали? — Давно, — сказала мать и дернула плечом. Из этого следовало что, как всегда, ее бросили одну, наедине с ведром куличей и кучей детей, как будто она не человека-прислуга, и никто не обращает на нее внимания, и помощи ни от кого не дождешься. — Я тебе сейчас помогу, — заспешила тата. — Ты тесто уже поставила? Мать ничего не ответила. — Значит, не просто обижена, а обижена всерьез. Сейчас придется умолять, упрашивать, каяться, так или иначе мириться ибо, не помирившись, мне нельзя печь куличи. — А, бабушка, а ты? — Я? Разумеется, я не разрешаю вашей собаке на меня прыгать и тем более лизать. Я читаю газеты и знаю... — Да я не о собаке. Ты когда приехала и кто тебя привез? — Я приехала полчаса назад, — отчеканила бабушка. — Меня привез Володя. Вот образцовая семья. Никаких собак, никаких болезней. Дети учатся во французской спецшколе, и еще к ним ходит преподаватель китайского языка. И Володя, между прочим, не пропадает в командировках. «Мам!» — торопливо мешался Тёма. «У нас сочинение по Чехову. Рассказ называется студент. Я ничего не понял. Давай ты прочтешь и напишешь. То есть мы вместе напишем, я хотел сказать». «О, Господи!» — пробормотала Тата. «Тата!» «Я не могу найти формы. Где формы для куличей?» «Мам, зачем тебе формы, если ты еще не ставила тесто?» «Я хочу их помыть заранее. И откуда ты знаешь, что я не ставила тесто?» Тата на ходу, засовывая ноги в шлепанцы подбородком, показывал на стол. «Ничего нет!» — сказала она и принялась выгружать из пакетов еду в холодильник. «Ни муки, ни кастрюль, ничего. Если бы ты уже поставила тесто, все вокруг было бы в муке и грязной посуде. Подумаешь. «Какая дедукция!» «Мам, а можно я ляльке на голову шапку надену?» Младший сын Тюпа показался из-за диванной спинки и опять пропал за ней, залег в засаду. Телевизор работал на спортивном канале. Тюпа признавал только мультики и спорт. «Зачем ляли шапку?» «Бабушка Таня!» Так ее дети называли прабабушку, чтобы легче было разобраться, где просто бабушка, а где пра. Сказала, что уши нужно беречь, а то они застынут и будет мутит, а собака ходит без шапки. — Какой мутит? А это такая болезнь ухов! — охотно пояснил Тюпа и опять показался из-за дивана. Тата наконец сообразила, почему он не вышел ее встречать. — Там, за диваном. Он ел шоколад, что было ему категорически запрещено ввиду сильной аллергии.